Ему представлялась бледная, но интересная собой девица с беззащитными и испуганными глазами, которая совсем потерялась от драматичного зигзага судьбы. Ждет не дождется витязя-избавителя, чтобы взял ее под охрану, успокоил и спас. А она ему за это отплатит сердечной благодарностью, горячей любовью, которая у чехоточных барышень, говорят, особенно жгуча. Ну и, само собой, парой миллионов приданого. Про преданное Анисию Примечталось, когда они с Петровым шли темной аллеей к дому. Сейчас же, разглядывая варвару Ильинишну, губернский секретарь думал, Миллионы, конечно, штука хорошая, но ведь в Ментону придется ехать, со службы уходить. Глупо при таком богатстве. За пятидесятирублевое жалование подметки стаптывать. А без шефа Эраста Петровича, без круглолицего мучителя массы, пожалуй, запьешь со скуки. Ну его клешему богатство. Наевшись сладостей и решив проблему с миллионами, Тюльпанов приступил к расследованию. — А что ж другие гости? — разъехались, — спросил он, показав на пустые чашки и скомканные салфетки. — У нас в деревне ложатся рано, — ответила хозяйка с пренебрежительной усмешкой. Торты с пирожными съели, На меня попялились, чтоб было о чем судачить, да домой, на боковую. Теперь уже спят поди. Помещики господина Тюльпанов, народец скучный. Хорошо, Рафик Абдурахманович и мистер Папахин не забывают а то сидела бы за самоваром в одиночестве. Владимир Иванович не в счет, он оживляется только когда про старину рассказывает. Ученый этнограф и в самом деле засел в уголке с чашкой чаю и уткнулся в пухлый кожаный блокнот. Прямо над фольклористом висела та самая икона про которую анисий уже слышал святой старец тощий как владимир иванович и с такой же бородой только в руке не блокнот а божественная книга и перед ним пятнистый змей в сияющем венце Очень не понравилось Анисию, как Варвара Ильинична про местных помещиков высказалась. — Давно ли ты, голубушка, тут в приживалках состояла? — подумал он. — А теперь от соседей нос воротишь. И захотелось молодому человеку сказать резкость. А приказчик ваш, Самсон Степанович, что ж, вы его к чаю не приглашаете? Званием не вышел. Варвара Ильинична, которую этот выпад должен был бы устыдить, давно ли о народном благе прекрасно душничала, нисколько не стушевалась, а наоборот фыркнула да он и ни за что не сядет тут особенный гонор уничижение пачи гордости крашенинниковы прибаскарковых чуть не сто лет состоят за господский стол сесть это все равно что на церковном алтаре колбасу резать и потом я Для Самсона Степановича кто? Выскочка. Кукушкина племя. Он тут мне, знаете, про что толковал. Хозяйка засмеялась, да неудачно. Смех перешел в кашель, сухой, судорожный. Смотреть тягостно. Вытерев платком глаза и отдышавшись, Варвара Ильинична... Продолжила, как ни в чем не бывало. Он у нас читатель старинных книг, церковный староста, хочет, чтоб я все наследство на возведение храма в память святого Панкратия и рода Баскаковых потратила, а сама в монастырь ушла за баскаковские грехи Бога молить. Какова? — и снова засмеялась, уже без кашля, но все равно как-то надсадно, без веселья. — Крашенинников живет в доме? — спросил Анисий, мысленно прикидывая, не присмотреться ли для начала к приказчику. — Нет, что вы! У него домик в саду. И еще сторожка на берегу пруда, именуемая кабинетом. Там Самсон Степаныч уединяется для чтения богоугодных книг, и тогда тревожит его ни-ни. Даже дочке в кабинет ходу нет. Самсон Степаныч вдовец, с дочерью живет, добавила хозяйка в пояснение. Милая девушка, настоящая русская красавица, мистер Папахин оживился, да, дочка Украшенинникова, истинный бутон. — Жаль, пропадет зазря с таким папашей. Серегин к ней сватался, здешний конторщик. Так получил от ворот оперкот Егор Иванович махнул кулаком, как в боксе. Самсон Степаныч дочку замуж не отпустит, так и продержит в девках до перезрелости. А после куда ей? Разве в монахине? Эх, ее б принарядить, да кое-чему обучить, да в Париж на выставку свозить, то-то расцвела бы. Судя по этой реплике, тон между хозяйкой и Папахиным был принят вольный. Хотя слова кое-чему обучить промышленник сопроводил выразительным подмигиванием, Варвара Ильинична не рассердилась. И Реприманда не сделала, даже улыбнулась. Анисий приметил и эту детальку. Пора было переходить к главному. Мне тут довелось выслушать два противоположных воззрения на грустное событие, произошедшее месяц назад. Анисий деликатно покосился на хозяйку, не помрачнеет ли от упоминания о неприятном. — Ничего, не помрачнело.